Глава седьмая. Андрей Алексеевич откинулся на спинку своего стула, и его взгляд, обычно внимательный и острый, стал немного отстраненным. Он на мгновение замолчал, словно обдумывая, как начать. Я терпеливо ждал, хотя внутри меня все бурлило от нетерпения. Информация о моей матери была для меня очень важна. Я не знал ее лично, ведь в этот мир я попал уже после ее смерти. Но странная, необъяснимая связь с ней не давала мне покоя. Да и в целом сложно относиться к этому спокойно, когда, по сути, эта женщина дала мне жизнь. «Знаете, Максим», — начал Андрей Алексеевич, — его голос стал мягче, чем обычно. «Я был совсем мал, когда она погибла, и я никогда не видел ее. Однако, пока я рос и изучал труды великих ученых и магов, я постоянно натыкался на ее имя. «Мария, ваша матушка, была не просто выдающимся магом, она была гением своего поколения». Он сделал паузу, давая мне осознать сказанное. «Гений». Слово, которое так легко бросает в разговоре, но редко кто действительно понимает его истинный смысл. «Она была основоположником целого направления в магии», продолжил он, «и множество нововведений в области медицины». Ее исследования истинного слова «жизнь» принесли революцию в целительстве. Благодаря ее трудам медицина в империи сделала качественный скачок, который многие считали невозможным. Представьте себе болезни, которые раньше неизбежно вели к смерти или не обходились без серьезных последствий, стали излечимы. Травмы, которые раньше считались фатальными, можно было залечить за считанные часы. Все это ее заслуга. Ее идеи, что привели к пониманию такого сложного истинного слова. Насколько я знаю, после нее больше никто не смог достичь того же уровня использования этого слова. Я почувствовал, как в груди сжалось что-то тяжелое. Слово «гений» уже не казалось таким далеким. Женщина, которая подарила мне жизнь, даже если я пришел в этот мир, не по ее воле. И теперь я чувствовал, как все больше хочу узнать о ней. Но Андрей Алексеевич продолжал, и я заставил себя сосредоточиться на его словах. Ее исследования не ограничивались только магией как таковой. Мария изучала саму суть жизни. Андрей Алексеевич слегка наклонился вперед, его взгляд снова стал сосредоточенным. Она пыталась понять, как устроено человеческое тело, что делает нас живыми, как мы можем улучшить свои возможности. Многие ее труды до сих пор закрыты для широкой публики, но то, что мне удалось прочитать, просто поражает. Она была на грани открытия, которое могло изменить не только медицину, но и саму жизнь в империи. И что же случилось, я не смог удержаться от вопроса. Слова звучали слишком невероятно. Как мог человек с такими возможностями просто исчезнуть, оставив после себя одни тайны? Это до сих пор загадка. Андрей Алексеевич пожал плечами, и в его глазах мелькнула тень печали. «Никто не знает, что с ней произошло. Ее смерть окутана тайной, и, что самое странное, не нашли даже ее тело. Известно лишь, что на ее дом напали и сожгли все дотла. Вся империя тогда была в трауре, но никто не смог найти ответов. И я не исключение. Все, что я знаю, это то, что ее смерть — одна из самых больших загадок, которые до сих пор не раскрыты». Даже мой отец был опечален этой утратой, что на месяц заперся в своем секретном имении и никого до себя не допускал. Я молчал. Тишина между нами становилась все более гнетущей, но я не мог найти слов. Мое сердце сжалось, и я почувствовал странное, неприятное ощущение потери, даже несмотря на то, что никогда не знал ее лично. Что-то внутри меня, возможно, Отголосок той жизни, что я оставил позади, не могло просто так принять эту тишину. Я хотел узнать больше, хотел понять, кем была эта женщина, которая оставила настолько глубокий след в этом мире. «Значит, ничего больше?» — спросил я, пытаясь сохранить спокойствие, но чувствовал, как в голосе проскальзывают нотки разочарования. «Боюсь, что нет», — ответил принц, — его голос был искренним. Все, что я рассказал вам, это то немногое, что мне удалось узнать за эти годы. Возможно, в архивах императорской библиотеки есть что-то еще, но доступ к этим данным закрыт даже для меня. Никто не хочет поднимать эту старую историю. Я уважаю Пари и честно рассказал все, что знаю». Я кивнул, принимая его слова. Все, что я слышал, было одновременно и важным, и недостаточным. Я получил ответы, но вместе с ними появились новые вопросы, и главный из них — Что же на самом деле случилось с моей матерью? Андрей Алексеевич, видимо, почувствовал, что разговор подходит к концу. Он встал и протянул мне руку. Благодарю за игру, Максим. Это было действительно интересно. Надеюсь, мы еще встретимся? Безусловно, — ответил я, пожимая его руку. Я тоже надеюсь на это. Мы обменялись короткими кивками, и я покинул беседку. В голове крутилось множество мыслей, но одно было ясно. Загадка моей матери теперь стала для меня личным делом. Я должен узнать правду, как бы тяжело это ни было. Дом встретил меня привычной тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра, который гулял по коридорам. Слуги, как и в поместье бабушки, ходили практически беззвучно. Это было одним из главных правил для них. Я медленно шагал по холу, думая о том, что услышал. Неизвестность давила на меня. Как могла такая великая женщина просто исчезнуть? Почему никто не захотел докопаться до истины? Вопросы бились в голове, как мухи, а стекло, но ответов не было. Как только я пересек порог гостиной, меня тут же окликнул резкий и неприятный голос. «Максим!» — прозвучало из-за спины, и я моментально узнал этот холодный, надменный тон. Голос мачехи Елены Андреевны был похож на скрип ногтей по стеклу. Вот и как она умудряется так делать. Я медленно развернулся, и передо мной предстала она. В своем строгом наряде, с вечным выражением недовольства на лице. Я медленно развернулся, и передо мной предстала она. В своем строгом наряде, с вечным выражением недовольства на лице. Кажется, другого я и не видел. Могу поклясться, что она специально выбирает моменты, в которые я меньше всего настроен на разговоры, и именно тогда сталкивается со мной. «Да, тетушка», — ответил я, слегка наклонив голову в знак уважения. Ее лицо сразу омрачило еще большее раздражение, но она старалась держать себя в руках. «Скажи мне, Максим», — начала она, сложив руки на груди, — «ты когда-нибудь научишься уважать правила дома?» Или ты считаешь, что можешь приходить и уходить, когда тебе вздумается, игнорируя все устои, которые здесь существуют? Или в этом дальневосточном регионе тебя совсем не научили манерам? Я едва заметно усмехнулся. О, как же она была предсказуема! Каждая ее фраза, каждое движение все говорило о том, что она ждала момента, чтобы выплеснуть свое недовольство на меня. И вот он настал. Не удивлюсь, что она специально ждала, когда я вернусь. И что самое интересное, она ни словом не упомянула старую госпожу Рода Темниковых, которая там всем руководила. «Тетушка», — начал я, сохраняя спокойствие, — «насколько мне известно, главу Рода все устраивает. Я следую его указаниям, и если он не имеет претензий, то, полагаю, и проблем нет». Ее лицо начало багроветь, но я продолжил, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. «Но мне искренне жаль, что это каким-то образом обижает вас. Впредь постараюсь быть внимательнее к вашим чувствам. Последнее слово я произнес с таким ощутимым сарказмом, что даже эта, не самая чувствительная к подобным вещам женщина, почувствовала». Елена Андреевна впилась в меня взглядом, словно хищник, готовый броситься на добычу. Ее губы дрожали от сдерживаемой ярости. — Не забывай, я вообще-то жена твоего отца и хозяйка в этом доме. Мое слово тоже много значит. Ты еще пожалеешь об этом, Максим, — прошепела она. Ее голос был наполнен злобой. — Ты лишь незаконно рожденный... Но прежде чем она успела сказать что-то еще, в холл вышла Настенька, моя младшая сестра. Она, видимо, сразу заметила напряженную атмосферу и, увидев покрасневшее лицо своей матери, быстро сориентировалась. — Дорогая матушка-братец! — поприветствовала она, нас подходя ближе. — Максим, я тебя как раз искала. Ты же обещал сходить со мной за покупками, помнишь? Ее тон был полон непринужденности, но она быстро подошла ко мне и, взяв под руку, буквально увела меня прочь от разъяренной мачехи. Елена Андреевна осталась стоять на месте, ее глаза горели, но она не сказала ни слова. Видимо, нашла в себе силы не устраивать сцену при дочери. Когда мы вышли в коридор, и я, наконец, смог выдохнуть, я бросил взгляд на сестру и с улыбкой произнес. «А я и не знал, что обещал тебе сходить за покупками». «Конечно, не обещал!» — тихо засмеялась Настя, покачав головой. Ну знаешь, я должна ходить по городу в сопровождении слуг, а это скучно. А с тех пор, как ты приехал, мы почти не проводим время вместе, как в детстве. Вот я и решила, что ты пойдешь со мной. Пожалуйста, скажи, что ты свободен. Я вообще-то тебя спасла от гнева матушки». Ее глаза блестели от искреннего желания провести время вместе, и я не мог себе отказать в удовольствии прогуляться особенно после такого напряженного утра и множества тяжелых мыслей. «Что ж», — сказал я с легкой усмешкой, — «если это неоспоримый факт, то мне остается только одно — согласиться. Все же я обещал как-никак». «Отлично! Я быстро! Стой тут!» С этими словами Настенька упорхнула куда-то вперед по коридору, а уже через несколько минут стояла передо мной в удобном, но весьма красивом платье. Достаточно быстро мы добрались до центра Петербурга и вышли на одной из главных улиц. Настя шла рядом, легко держа меня под руку, и ее веселое настроение явно передавалось и мне. Она говорила о каких-то мелочах, которые собиралась купить, о платьях, которые присмотрела в прошлый раз, но я слушал ее вполуха, ибо такие вещи всегда были тяжелы для моего восприятия. Разгадать многослойную загадку с покушением, пожалуйста, запомнить ряд сплетен и слухов, это уже сложнее. Мы шли по центральной улице, и мне сразу стало понятно, что Настя выбрала далеко не самые дешевые места для своих покупок. Я скользнул взглядом по витринам, сверкающим драгоценностями, платьями от лучших портных и обувью, которая наверняка стоила целое состояние. Магазины здесь были предназначены для тех, кто привык жить на широкую ногу. Признаться, я не слишком удивился. Вкус у моей сестры всегда был утонченным. При этом, как я понял, состояние отца позволяло ей тратить вдоволь. Все же дочка министра. «Вижу, ты не теряешь времени зря», — усмехнулся я, останавливаясь перед одной из витрин, где на манекене красовалось платье, украшенное жемчугами и золотыми нитями. Это место явно не для тех, кто привык экономить. Настя рассмеялась. Ее смех был звонким и легким, как весенний ветер. «Ну что ты, братец», — ответила она, оглянувшись на меня. «Разве можно экономить на таких вещах? Платье должно быть идеальным, как и его хозяйка». Мы продолжили путь и вскоре оказались на одной из центральных площадей, где располагались самые популярные магазины столицы. Здесь было людно, повсюду сновали экипажи, а дамы и господа, одетые по последней моде, медленно прогуливались вдоль витрин. «О, нет!» — внезапно сказала Настя, и я заметил, как ее голова чуть вжалась в плечи. Я проследил за ее взглядом и увидел группу девушек, стоящих у одного из магазинов. Они были одеты в роскошные платья, каждая из них выглядела, как будто сошла с обложки журнала о светской жизни этого времени. Увидев нас, они тут же заулыбались и помахали Насте рукой. «О, да это же ты, Настенька!» — воскликнула одна из них, высокая девушка с длинными каштановыми волосами и большими голубыми глазами. Она выглядела так, словно только что вышла с урока этикета идеальная осанка и манера. «А кто этот прекрасный молодой человек рядом с тобой?» Их взгляды тут же устремились на меня. Они были внимательными, оценивающими. Я слегка приподнял бровь, но не стал ничего говорить, решив, что «Ну, лучше сначала посмотреть, что из этого выйдет. «Это должно быть твой парень?» — предположила другая девушка, блондинка с короткой стрижкой и яркими губами. Она явно была из тех, кто привык получать все, что хочет, и ее взгляд на меня был слишком красноречивым. Настя смутилась, и я едва сдержал улыбку. Одна из девушек наклонилась к своей подруге и что-то прошептала ей на ухо, после чего они обе тихо засмеялись. Я почувствовал, как их внимание сосредоточилось на мне и решил, что немного подыграть ситуации будет весьма забавно. «Ну, раз уж вы так решили, не буду вас разочаровывать», сказал я с легкой улыбкой, выдержав их взгляды. «Да, я тот самый человек, который всегда рядом, чтобы спасти ее от всех бед. Можете начинать завидовать». Девушки посмотрели на меня с еще большим интересом. Одна из них, брюнетка с изящными чертами лица, сделала шаг вперед, ее глаза блестели от любопытства. «Как интересно!» — воскликнула она. Мы даже не знали, что у Насти есть такой галантный кавалер. Вы давно вместе?» «Можно сказать, с самого детства», — ответил я, бросив на Настю многозначительный взгляд. Настя в этот момент покраснела так, будто стояла не на главной улице, а варилась в котле с кипящей водой. Она очень по-детски топнула ногой. «Ох, перестаньте», — наконец сказала она, сделав шаг вперед и беря меня под руку. «Это не мой кавалер, это мой брат». «И ты тоже хорош. Чего подыгрываешь им?» На лицах девушек отразилось искреннее удивление. Они переглянулись, а затем вновь уставились на меня. «Брат?» — переспросила девушка с каштановыми волосами. Ее глаза расширились. «Но «Ну ведь я ничего не слышала о твоем брате. Ты никогда не говорила о нем. У тебя есть еще один брат?» «Ну, я и не могла», — вздохнула Настя, опуская взгляд. Максим долгое время жил вдали от столицы. Мы жили вместе в детстве, а потом я уехала. Он прибыл недавно. — О, так это тот самый Максим? — вдруг воскликнула одна из девушек. Ее глаза загорелись. — Теперь все ясно. Это вы тогда так поразили публику на поэтическом вечере и... Как же это было? Опустились с небес на землю строгого. Насколько я помню, он всегда мнил себя отличным поэтом. Хотя на самом деле... Ну, скажем так, его лирика оставляет желать лучшего. Я едва сдержал улыбку, вспоминая тот вечер. Валентин Строгов — великий поэт, который так уверенно шел к своей безоговорочной победе, но так неудачно споткнулся, перейдя дорогу не тому человеку. «Да, это был я», — подтвердил я, слегка кивнув. «Да-да, ваше стихотворение уже обсуждают многие», — сказала блондинка. Я слышала, что текст уже пошел по рукам. Некоторые даже надеются получить вашу подпись. «Анастасия, у тебя такой талантливый брат! Ты, наверное, гордишься?» Настя улыбнулась, но я заметил, что она слегка смутилась. Все же быть в тени своего брата было не так уж и приятно. Но она не сказала ничего, просто кивнула, а девушки продолжили свои восхищенные взгляды. «А еще», — добавила одна из них, — «ваш наряд...» «Такой необычный. Я нигде не видела ничего подобного. Это что-то новое? Из какой коллекции?» «О, да, это уникальный костюм», — ответил я, чуть приподняв уголки губ. «Я нашел одно весьма интересное место, но пока это секрет. Но скажу вам одно. Вскоре вся столица будет ходить в подобном». «Правда?» — воскликнула брюнетка. Ее глаза загорелись от любопытства. «И где же можно будет купить такие костюмы?» «Я бы посоветовал вам посетить осенний показ модного дома Голицына», сказал я с легкой улыбкой. «Там вы и найдете все ответы». «Модный дом Голицына?» переспросила одна из девушек. Ее глаза расширились. «Но ведь туда просто так не попасть. Это же одно из самых престижных мест в столице. Чтобы там выставиться, нужно быть гениальным модельером». Девушки продолжили задавать вопросы, но я ловко уворачивался от них, сменяя тему. Вскоре мы с Настей попрощались с ее подругами и направились дальше по улице. Настя шла рядом, но я чувствовал, что ее мысли заняты чем-то другим. Наконец, она не выдержала и спросила. «Братец, что ты задумал? Ты действительно начал разрабатывать одежду? Я же знаю, что ты этот костюм не покупал». Я посмотрел на нее, и на моем лице появилась загадочная улыбка. «Скоро ты сама все узнаешь», — ответил я, слегка приподняв бровь. И даже поучаствуешь. Надеюсь, ты не против примерить один из костюмов на осеннем показе? — На показе у Голицына? Ты шутишь? Настя остановилась и посмотрела на меня с широко открытыми глазами. — Да любая девушка только мечтает об этом. Ну как ты вообще сможешь добиться такого? — О, поверь, — сказал я с легким смешком. — Голицын будет только рад, если моя сестра будет участвовать в показе. «Как думаешь, твои подруги умрут от зависти, если он сам предложит себе это у них на глазах?» Настя так и замерла с открытым ртом, не зная, что ответить, но затем ее лицо озарилось широкой улыбкой. «Я не могу в это поверить», — прошептала она, но в ее голосе слышалось волнение. «Это просто невероятно! А ты сомневалась в моих способностях?» — подразнил я ее. Или ты думаешь, что я не способен договориться с Голицыным?» Настя рассмеялась. Ее глаза блестели от счастья. «Нет, конечно, я не сомневалась», — призналась она. «Просто... это все так неожиданно. Я даже не знала что ты так увлекся модой». «Ну...» — ответил я, слегка пожав плечами. «Это вышло случайно. Я так уверенно говорил обо всем этом лишь по одной причине». Мила была самым исполнительным человеком, которого я только встречал за две своей жизни. И если уж она сказала, что все будет готово, то именно так и будет. Правда, похоже, придется этому уделить чуть больше времени, чтобы и в самом деле все прошло отлично.